Глава пятая. Вечерняя смена в нашем славном заведении была слишком утомительной даже для меня. Учитывая количество людей, которые словно бурная река, то и дело просачивались в двери нашего кафе, я серьезно призадумался насчет собственного бизнеса в будущем. А ведь до этого я думал, что это место лишь прикрытие, а оно оказалось очень даже популярным в нашем городе. Ведь на самом деле, насколько все это просто — взять готовую франшизу, найти местечко с большим количеством проходов обычных зевак, и бац, у тебя появляются постоянные клиенты, а также начинает увеличиваться оборот средств. Франшиза окупит себя через пару месяцев, а дальше пойдет чистая прибыль. «Думал бы ты о чем-нибудь более полезном, Ярослав!» Тут же в голове раздался ворчливый голос кактуса. «О каком бизнесе может идти речь, если ты наемник, а?» «Да я так. Между делом», — ответил я, облокачиваясь на стойку, чтобы получить поднос с новым кофе для посетителей. «Сам же понимаю, что не до этого будет. А помечтать? Ну, почему бы и нет?» «Ага, мечтатель нашелся». Кот, которого я давно потерял из виду, прыгнул на барную стойку. «С Вадимом что решил?» «Все просто. Пробуем вылечить, раз уж что-то у меня в этом направлении получается». Время нам дали, так что я повернул голову вправо, посмотрел в эти зелёные глаза и подобрал поднос. «Время покажет. Возможно, у нас всё получится». «Ну-ка!» — зазвучал звонкий голосок Елены. «Убери своего усатого со стойки. Он вообще неизвестно, где ползал». Кактус попытался сделать вид, что он не услышал эту короткостриженную брюнетку, за что тут же получил пачкой салфеток по морде. Тут удивился даже я. Но, как показала практика, в Михаиле гораздо больше преобладает именно кот, а не бывший наёмник. Повадки и привычки сделали своё дело. Он дал такого дёру, что я неловко улыбнулся, наблюдая за этим. Кот затормозил буквально около самого выхода из кафе, обернулся, и тут же в мой мозг пришла его запоздалая мысль. «А чего это я рванул так?» Тут я уже не выдержал и прыснул от смеха. За что тоже получил салфетками по голове. «Не отвлекайся! Работай, Ярослав! Солнце еще высоко!» тут же строго добавила Лена. Бурчать по поводу ее фразы, которая относилась к неграм в еще лохматые годы, я не стал. Поджал губы, подхватил поднос чашками и подошел к столику, где меня ждала небольшая группа подростков. Глядя на них, в момент, когда расставлял чашки по списку, тут же вспомнил про свою сестру. Конечно, гости никак не были похожи на Катю, да и возрастом они были гораздо старше, Но почему-то именно эта компания напомнила мне о ней, хотя за сегодняшний вечер была уйма подростков. Отпрашиваться у Виктории решился лишь через час, когда сам понимал, что не откажет. И посетителей стало в разы меньше, и дверной колокольчик почти не звенел. Так что... Её ответ я предугадал и в следующую минуту накинул на плечи куртку, вытащил из кармана телефон и вышел на улицу. Как-то не хотелось, чтобы наш разговор кто-либо другой слышал. Номер сестры стоял в избранных контактах, так что даже мучиться поиском в моей огромной телефонной книге не пришлось. Как только мой палец коснулся иконки вызова, раздалось всего три гудка, и сестрица тут же ответила, словно всегда ждала моего звонка. «Ярик, привет!» — раздался по ту сторону трубки голос Кати. «А я-то думала, когда еще созвонимся или увидимся?» «Привет, мелкая!» — с улыбкой на лице ответил я. Прости, учёба ещё и работа появилась ко всему прочему, так что как-то не было особо лишнего времени, чтобы заглянуть к тебе». В ответ посыпались странные вопросы. «А кто к ней приходил? А что за чудо-лекарства мы ей дали? И что за странный врач приходил со мной ещё тогда?» Остановить следующий список вопросов более, так скажем, бытовых или семейных было крайне сложно. Тем более, что я понимал один фактор. Последняя группа вопросов была конкретно под манеру матери. Странно только, что она мне их не озвучила и не написала, как это делала раньше. В общем и целом, все вопросы с упоминанием паразитов, ой, симбионтов, я чуть ли не проигнорировал, отвечая в общих красках без какого-либо упоминания о более вышестоящих, в отличие от людей, существах. А вот по бытовому плану... Катюш, после пяти минут режима вопрос-ответ я уже не выдержал. «Мне работать вообще-то надо. Отпустишь брата?» «Ой, кстати, а где ты работаешь?» Тут же спросила она. «В кафе», — ответил я, и тут же из-за угла кафе выглянула Виктория, которая одними губами сказала мне, что пора бы возвращаться, и я излишне задержался. Так что рассказать, где именно, я уже не успел. Мы весьма тепло попрощались, а я же сделал себе в голове зарубку. Стоит позвонить и поговорить с мамой. Уж больно странно это всё». Сначала она обманывала насчёт деталей того, что произошло с сестрой, затем не показывалась, а сейчас, видимо, не хочет со мной разговаривать. Почему? Не знаю. Под самое завершение рабочего дня, в момент, когда я почти полностью вытер ряд столов, закреплённых за мной, ко мне подошёл сначала Виктор, а затем уже и Лаане. Причём в момент, когда заговорил Виктор, а затем уже и глава наёмников, я кое-что для себя отметил. Виктор пришёл, чтобы сообщить мне о том, что меня хотят назначить в тренировочный лагерь, точнее, в подвал под кафе. Да-да-да, в местном заведении, оказывается, есть подвал, в котором есть уйма места для тренировок, причём не обычных, а с учётом наших способностей. Пока не увижу, то, скорее всего, и не пойму, о чём шла речь. А вот появление Эдварда, который озвучил точно такую же информацию, заставило Виктора скривить лицо. Я же понял его небольшую особенность, которая определённо давила на него. Да, он правая рука этого человека, <coughs> носителя симбионта, но он вечно второй. И даже если Лаане этого не понимал, он в любом случае только что своим действием щёлкнул своего помощника по его самолюбию. В общем, так, Ярослав, слово вновь взял Виктор. Тебе, как многообещающему носителю симбионта, просто нужно тренироваться. Твои физические особенности тоже пригодятся в будущем, но... «Мы должны понимать», — тут же перебил его босс, «что из тебя можно слепить и куда тебя можно продвигать дальше. Тем более, что на тебе висит немалый груз ответственности. Надеюсь, ты понимаешь, о чём я». Я коротко кивнул в ответ на его слова и покосился на Виктора. Судя по его выражению лица, Лаане никому ничего не рассказал. От этого становится только лучше. Однако его вновь перебили, и он был крайне этим недоволен. Начал перебивать сам. «Бой, который ты провел в паре со Светланой, показывает твою неосведомленность внутренним правилам этого мира, нашего мира. Но перед тем, когда тебе талмуты и начать читать лекции, нам нужно, чтобы ты мог выжить. Какая бы ситуация ни случилась, чтобы ты смог постоять за себя и не оказаться в списке жертв. В крайнем случае, успеть сбежать от противника заведомо сильнее себя. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — сухо ответил я. Чтобы на задании я не подвел напарника, если он будет. Но не проще ли это о ваших правилах рассказать, а потом уже все остальное? Думаю, начал Эдвард, вновь затыкая рот помощнику, Виктор вполне сможет совместить тренировку и теорию. Ведь так. Лицо со шрамами повернулось в сторону высокого помощника. Старик еще раз повторил вопрос Виктору, и лишь после того, как кто-то выдавил из себя жалкое «да», Откланился и ушел по своим делам в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Спрашивать наемника насчет их соревновательного режима с Тойвовичем я не стал. Нечего будить спящий вулкан, как говорится. А вот Виктора, очевидно, аж трясло от негодования. Поэтому на мой вопрос «а когда мы начнем тренировку?» он ответил лишь после пятого повторения. Растворился в своих мыслях мужчина. В подвал мы вошли спустя четверть часа, как только я закончил с уборкой и привел себя в порядок. Только вот пошёл в подвал я не один. За мной увязалась Елена, которая заявила, что подлечит, если что-то пойдёт не так. При этом ещё глянула так многообещающе, будто её помощь мне по-любому потребуется. А также две официантки — Аня и Маша. Те, что и поймали меня тогда в парке, где мы все и познакомились. Подвальная тренировочная площадка представляла собой весьма нескромную комнату. Квадратов 20, не меньше — И это только по свету, который был лишь в самом начале комнаты и не мог полностью разогнать темноту в этом помещении. Но, как оказалось, я был неправ. Виктор чуть прошёл вперёд, растворился в темноте, и спустя пару секунд прозвучал щелчок. Загорелся более яркий белый свет, который слегка ослепил меня. Но затем... Это место сложно было назвать тренировочной площадкой. Точнее, тем местом, где тренировался я. Голые бетонные стены с какими-то кусками арматуры, торчащими со всех сторон. Бетонный пол, усланный пылью и бетонной крошкой, а также полностью зеркальный потолок. Причудливо, конечно, но зачем? Да и как они вообще смогли подобную стройку провернуть в черте города? «Длина комнаты — 40 метров», — зазвучал деловой голос Виктора. «Ширина — 15, не меньше. Рассчитывает расстояние, чтобы не повредить стены. Договорились?» Просьба была несколько странной, как мне казалось, но в ответ я лишь кивнул. Чуть прошел вперед, озираясь по сторонам, мало ли чего не заметил, а когда подошел к наемнику, тот скомандовал девушкам за моей спиной. «Маша, Аня и Лена, прошу вас, принесите инвентарь». Я обернулся к девушкам и чуть было не присвистнул от удивления. Услышав команду, официантки тут же подошли к ближайшей стене, где, нажимая на эти самые арматуры, подкрашенные белым цветом, «Открыли тайный проход». Туда я уже не сунулся, но на всякий случай запомнил, на какие именно арматуры они нажимали. Ибо металла там была куча, да и мало ли, когда пригодится подобное знание. Лена, между делом, никак не отреагировала на просьбу Виктора, откровенно говоря, зевала, придирчиво рассматривая собственные ногти. Наемник оставил это без внимания. Спустя пару секунд я пошел на подмогу девушкам, но оказалось зря. Что Аня, что Маша были носителями симбионта физического типа, и силы в них было немерено. Большие, пыльные боксерские мешки они тащили за собой охапками, словно те не весили и килограмма. А вот уж цепи, которые, противно задевая пол, издавали ужасный для моих ушей звук, явно не могли весить так мало, как хотелось бы. Гадал недолго. Сам все понял, не задавая глупых вопросов. Они сильные. И точка. Нет, это все не то. Виктор как-то раздраженно махнул рукой в сторону той самой тайной комнаты. «Мне нужно быть чуть медленнее, чтобы Ярослава не пришибить ненароком». Девушкам это, конечно, не понравилось, но перечить они ему не стали. Потащили всё обратно. Спустя несколько минут Маша и Аня вернулись лишь со странным мешком, который оказался обычным свинцовым бронежилетом, защищавшим от радиации. По крайней мере, именно такие ассоциации всплыли у меня, когда я его увидел. Значит так, Виктор заговорил ровно в тот миг, как нужный для его тренировки инвентарь лежал возле его ног. Правило номер один, которое останется с тобой до конца жизни. Он как-то кривовато улыбнулся, расстегнул и снял себе пиджак, протягивая его Ане. Следом эту самую свинцовую защиту они накинули на его плечи и застегнули. И как только последняя фастекс застежка защелкнулась, мужчина резко дернулся. Его скорость, по моим меркам, была чудовищной. Виктор словно растворился прямо передо мной и нанес удар в голову, от которого было невозможно увернуться. Я попросту не ожидал такой скорости и самого нападения как такового. Удар ладонью пришелся прямо по уху, отчего в голове зазвенело так, словно меня поезд сбил. В следующий миг, когда моя рука еще не успела даже коснуться звенящего уха, Удар пришелся с другой стороны, и звон лишь усилился. «Бей первым!» — раздался его голос сквозь звон. «Только от этого мне легче не стало. Ну вот совсем». Виктор застыл в трех метрах от меня, завел руки за спину и вопросительно смотрел на меня, словно ждал какой-то определенной реакции на произошедшее. Но ее не последовало. Он просто оглушил меня. «Ярослав?» Голос мужчины начал проявляться лишь спустя пару минут, когда я уже и не надеялся, что за этим звоном в ушах что-то услышал. «Ты все понял?» «Ничего я не понял», — озлобленно ответил я. «Толку говорить, когда твой собеседник не слышит ничего». «А ты сам не понимаешь? Ну, что я мог сказать?» Я опасливо покосился на наемника, ожидая нового нападения, которое, возможно, будет сопровождаться словами, и, пожав плечами, предположил. «Бей! Всегда бить первым!» «И не только это!» — радостно улыбнулся Виктор. «Догадливый какой! Я еще кое-что сказал. В следующий миг он сорвался с места так, что я его моментально потерял из виду».